12. Розе лежала на ступеньке лестницы с закрытыми глазами и стиснутыми, прижатыми к голове кулаками, слушая его вопли. Она не пыталась даже представить, что там происходит, и лишь старалась не забывать, что это орёт Норман со своим кошмарным карандашом, с теннисной ракеткой, с его безжалостными зубами и кулаками. Тем не менее, все это захлестывал кошмар его воплей, его отчаянных криков, его рева и хрипов издыхающего зверя, пока Роза Марена, пока она делала с ним то, что делала. Через некоторое время, бесконечно долгое, крики прекратились. Роза лежала, медленно разжимая кулаки, но по-прежнему крепко зажмурив глаза и делая короткие судорожные вдохи. Она могла пролежать так еще несколько часов, если бы ее не позвал сладкий безумный голос женщины. «Выходи, маленькая Рози, выходи и порадуйся. Быка больше нет». Рози медленно поднялась. Сначала на колени, а потом встала на немевшие ноги. Она поднялась по ступенькам и вышла на землю. Она не хотела смотреть, Но ее глаза, помимо ее воли, уставились на лужайку, а дыхание все еще застревало у нее в горле. Она испустила долгий тихий вздох облегчения. Роза Марена по-прежнему стояла на коленях спиной к ней. Перед ней лежала тень какой-то кучи, на первый взгляд напоминающая груду тряпья. Потом некий белый предмет, похожий на щупальце морской звезды, взметнулся из тени на свет луны. Это была рука, И тогда Рози вдруг увидела все остальное, как человек, внезапно увидевший картинку в чернильной кляксе на приеме у психолога. Это был Норман. Он был изувечен. Глаза его вылезли из орбит от выражения дикого ужаса. Но это точно был Норман. Пока Рози смотрела, Роза Марена вытянула руку и сорвала с дерева низковисящий плод. Она так сдавила его в своей руке, человеческой и очень красивой, если не замечать черных призрачных пятен на коже, что сначала из ее кулака розмариновой струйкой потек сок, а потом сам плод лопнул и раскрылся темно-красной мякотью. Она вытащила около дюжины семян из мякоти и начала вставлять их в разорванное тело Норбана Дэниелса. Последнее семя она сунула в один из его вытаращенных глаз. При этом раздался мокрый хлопок, словно кто-то раздавил ногой зрелую виноградину. «Что ты делаешь?» Непроизвольно вырвалась у Рози. «Скажи, не поворачиваясь ко мне. Засеваю его». Потом она сделала еще более ужасное. Нагнулась и впилась поцелуем в рот трупа. Наконец она оторвалась от него, взяла его на руки, поднялась и повернулась к белой мраморной лестнице, ведущей под землю. Рози смотрела в сторону, а сердце билось у нее, казалось, в самом горле. «Кошмарных снов тебе, подонок, сын ублюдка!» сказала Роза Марена и швырнула тело Нормана вниз, в темноту, под высеченным словом «лабиринт». Там семена, которые она посадила, возможно, прорастут и пустят корни.